это вочесредный буква самоздат представление представление Андрей Круз У великой реки Битва Пролог, который даже не пролог, а так разговор в сумерках в гостиничном номере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 А когда сипай подойдут, тогда что будет? Тогда уже война, верно. Кстати, темновато становится. Хочешь, свет зажгу? Не надо. Польнёт сюда кто-нибудь на свет. Чуть за навески раздвинь, уже можно. Только сама к окну не подходи. Да без проблем. Глава 1, в которой Маша сталкивается со злом в чистом виде, а герой работает за снайпера.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 Я даже рассадил за другими окнами Полухина с женой и гном обе салфетки, откликавшегося на самое распространённое гномье имя Балин, по количеству имевшихся в нашем распоряжении биноклей, чтобы они тоже высматривали людей в чёрных клобуках. Когда дверь у меня за спиной тихо приоткрылась, я услышал уже знакомое сопение, а затем голос Ори Кулака просепел: "Телефон протянули. Есть связь с фортом. Кто на телефоне?"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 Мне такого не учуять. Чувствую какие-то волны силы, но думаю, что это от магической защиты. Я даже светлое волшебство от тёмного отличать не умею, только саму магию чувствую. А Маша волшебница от тьмы далёка. В принципе, светлых и тёмных магов нет, за исключением патологий. Тот же Васька некромант, какой же он к демонам тёмный? Добрейшей души мужик, слова Дурнова о нём никто не скажет. Кроме девок брошенных, разве он тёмный? Просто талант у него прорезался в такой вот тёмной области. А уж как его повернуть во зло людям или во благо это ему решать. Содержащиеся же обратились к крайнему злу, к тому, служение которому ведёт к дальним планам нижних миров, которое извращает человеческую суть и обращает её в нечто, чего не должно существовать в мире под лунным.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 которая удавалось разглядеть сквозь приоткрытую занавеску, пока никого. От Маши тянулась нить силы куда-то в сторону, но очень тоненькая, старожка. Она не хотела привлечь хоть чьё-нибудь внимание к своей волшеббе, хотела прокрасться туда невидимым духом, призраком. Ещё выстрел гранатомета и шевеление в окне, но не в трактире, а опять на чердаке одного из домов, метров 700 до него.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 Не надо нам этого. Я прицелился на ладонь выше его головы и нажал на спуск. Грохнуло, пыхнуло огнём, ударило тяжко в плечо. Замелькала, закачалось изображение в прицеле, а когда я опять навёл её в окно, то увидел лишь брызги красного на раме и руку, свисающую наружу в камуфляжном рукаве. А Маша даже не шевельнулась, отстранившись в своём трансе от этого мира. придёт потом в себя, а в ушах звенит. Нехорошо получается. Опять ударил гранатомёта со стены и опять всплеск силы. Взрыва тоже не было, но я сам почувствовал заклинание противника. Маша чуть шевельнулась, я снова зашарил прицелом по окнам. Появится ли кто? Нет, никого не видно. Опять выстрел.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 и пожалел, что не видать за ней их премии, разбогател бы ведь.